Глава 1161. -я. Старый лис. Выражение лица Манхаони изменилось. Он оставил преследование гуру небесные облака и совершенно невинно сложил ладони в поклоне перед патриархом Фан Шоу Дау. «Младший приветствует патриарха!» Прочистив горло, сказал он таким тоном, словно не был зачинщиком всей этой ситуации. Ему было жутко любопытно, как Фан Шоу Дау разрешить текущий кризис. Ему хотелось узнать, насколько важным он был для клана и фан Шоу Дао, понять, действительно ли титул Кронпринца чего-то стоит, или для них это был лишь номинальный титул. Дальнейшая реакция Манхао зависела от их реакции. Если клан Фан попытается всё уладить без оглядки на него, тогда он просто атакует и покажет клану Фан, кто истинный патриарх Всевышнего клана. Фан Шоу Дао смирил Манхао взглядом, но уже в следующую секунду его глаза незаметно расширились. Позади него стоял исполдюжный старейшин, включая главного старейшина фан Тунтьяне. Их группа прямо по выходу из портала услышала разгневанный монолог Гуру Небесные Облака. «Почтённый Шоудао, взываю к вашей справедливости!» — повторил Гуру Небесные Облака. Практики в малиновых халатах на рынке сложили ладони в поклоне перед фан Шоудао и вторили своему лидеру. «Почтённый Шоудао, взываем к вашей справедливости!» Сомных голосов прогремел, подобно удары волны об скалы, на что Фан Шоудау слегка поменялся в лице. Голубоко внутри у него имелись определённые подозрения относительно всей ситуации. Он вновь мрачно покосился на Мэнхао, и после довольно большой паузы холодно хмыкнул. «Фан Тунтьянь, возьми остальных старейшин и разберись со всем». Фан Тунтьянь поражённо на него уставился, пока он неуверенно мялся на месте, один из старейшин клана Фан вышел вперёд и приветственно поклонился Гуру небесные Облака. «Собрат да ос небесные облака! Пожалуйста, уйми свой гнев! Всё произошло по недосмотру нашего клана! Мы можем всё объяснить!» Манхау раньше видел этого старика. Он был старейшиной одной из нейтральных ветвей. После этих слов выражение лица Манхау никак не изменилось, вот только его взгляд внезапно похолодел. Манхао немедленно извинись перед гору небесные облака и верни украденное!» Сердито накричал на него старейшина. «Крон-принц обязан подавать пример другим! То, что ты тут учидел...» «Совершенно возмутительно!» Этот старейшина решился заговорить первым по двум причинам. Во-первых, патриарх Шаудао, похоже, был очень недоволен ситуацией. Во-вторых, он проворачивал немало дел с рынком небесные облака, поэтому в его интересах было разрешить кризис как можно скорее. По его мнению, встать на сторону Манхау было весьма разумно. Всё-таки клан Фан находился не в том положении, чтобы наживать себе новых врагов, даже ради крон принца Хоть Манхау и совершил немало полезного для клана, Его личные интересы не должны превалировать над интересами большинства. Иногда надо было просто сдать назад. Такие мысли крутились в голове не только у него. Другие старейшины, даже двое из «Линии крови» Манхао, тоже посчитали, что лучшей стратегией в разрешении ситуации было упрекнуть Манхао. Один за другим к первому старейшине начали присоединяться и другие. «Хао Эр, тебе не следовало убивать! Немедленно извинись! Собрат до вас небесные облака? Крон принц клана Фан немного вспылил?» «Может, оставим этот досадный инцидент в прошлом?» «Верно, Хауэр, чего застыл? Извините её, секунду!» Когда старейшины наперебой заговорили, глубоко в душе гуру небесное Облака холодно рассмеялся, не без облегчения отметив благоразумность людей из клана Фан. После изменения Манхау ему придётся закрыть этот вопрос. С другой стороны, он сможет продать нефритовую подвеску клану Фан, правда, обойдётся им она весьма кругленькую сумму. Всё-таки он не мог взять и просто отпустить Манхао, особенно после того, что тот натворил. Он был уверен, что клан Фан не захочет лишний раз гневить людей вроде него. Всё-таки его культивация находилась на грани прорыва, после которого он может стать серьёзным противником для любой секты или клана. В этом случае им придётся либо разойтись не на шутку и уничтожить его, иначе в будущем он станет для них нескончаемым источником проблем. По этой же причине он не решался по-настоящему оскорблять кланы или другие могущественные организации. Вот почему он всегда пытался поддерживать некоторую властность в своих поступках, главное с этим не перебарщивать, но ну и не стоило слишком заискиваться. раз это всего лишь недоразумение, я готов закрыть на наслучившиеся глаза», сказал он с негромким вздохом. После требований старейшин он немного расслабился и поклонился старейшинам клана Фан, после чего продолжил. «Полагаю, во всей ситуации есть вина и моего младшего брата. Как чувствовал, что его бестоктность рано или поздно сведёт его в могилу. Что до украденного... «Раз крон-принцу приглянулась вещица, поезд забирает! Можете её не возвращать! Я только надеюсь, что от руки членов клана Фан больше никто не умрёт!» Хоть он и горько улыбался, его сердце переполняло ёдкая злоба. Этим тактическим отступлением он продвигал свои интересы, именно так слабо побеждал сильного. Он не мог потребовать лишить Манхау титула, но добиться наказания был вполне способен. Он не просто оставит свежую рану, его удар придётся в действительно больное место». Всё-таки он считал себя человеком благоразумным, погибшие принадлежали к рынку Небесные Облака. Манхао не только убил их, но и совершил грабёж. Гуру Небесные Облака планировал использовать этот аргумент для придания веса своим требованиям, и, похоже, события складывались именно так, как он рассчитывал. В ответ на слова Гуру Небесные Облака группа старейшин клана Фан и принялась новой силой отчитывать Манхао. «Хао какой позор! Извинись и же минуту!» «Хауэр, ты хоть понимаешь, что своими действиями поставил клан в неудобное положение? А ну опустись на колени!» Последнее требование озвучил старейшина из нейтральной ветви, заговоривший первым. Всё это время Манхау сохранял спокойствие. Вместо объяснений он холодно смотрел на людей из клана Фан. Другим практикам казалось, будто перед лицом старшего поколения он сдерживал себя, не решаясь и слово поперёком сказать. Но после последней фразы глаза Манхау холодно сверкнули. «Ты Фан кто?» «Спросил он. Я забыл твое имя. Впрочем, неважно». «А теперь попробуй повтори, что ты там сказал про «опуститься на колени».» Старейшина ожёг его гневным взглядом и уже открыл рот. «Довольно!» — вмешался главный старейшина Фантун Тянь. Выглядел он крайне мрачно, а его голос эхом прокатился над рынком. Его культивация уступала Гуру Небесные Облака, но её всё равно было достаточно, чтобы не сбрасывать его со счетов. «Старейшина Фан шуй дань твое последнее требование совершенно неуместно!» Прогремел его голос. «Ты уже забыл, что тоже носишь фамилию Фан? Что до тебя собрадал с облака? Получив цунь, не пытайся продвинуться на че!» Примечание переводчика образно в значении «Дай ему палец, всю руку отхватит!» «Манхао, кронпринц клана Фан, ты сказал, что он убил кого-то? Что ж, вырежу хоть весь рынок небесные облака, что с Ты сказал, он что-то у тебя украл?» «Вздор! Клан Фан ни в чём не нуждается! Нам нет резона грабить других! К тому же Манхау, принц а значит будущий глава клана! Если он ограбил тебя, тогда считай это за большую часть!» После монолога Фантун Тянь у всех практиков в округе округлились глаза. Гуру небесной облака со странным блеском в глазах покосился на Фантун Тяне. «Поумерь свою самонадеянность!» – угрожающе продолжил Фантун Тянь. «И хватит ломать комедию!» «Даже извинения Кронпринца Клана Фан окажут тебя слишком много чести. Вопрос закрыт! Если ты не согласен, выскажись поглядим чем это всё закончится!» Фан Тунтьянь уступал Гуру Небесные Облака в силе, но с его статусом в клане Фан он легко мог запугать старика парочкой угроз. Отповедь Фан Тунтьяне изрядно удивила старейшин Клана Фан, остальные практики так и вовсе были совершенно сбиты с толку, даже Манхаус со странным блеском в глазах посмотрел на Фан Тунтьяне. Если память ему не изменяла... В качестве наказания за устроенный хаос на планете Восточный Триумф, пока за кланом присматривал Фан Тунтянь, его отправили медитировать в уединение. Похоже, его помиловали. Гуру небесное Облака гневно расхохотался. Он и подумать не мог, что главный старейшина посмеет разговаривать с ним в таком тоне. В его словах не было ни капли уважения, словно его совершенно не заботила ответная реакция Гуру небесное Облака. За века занятий культивации и многих лет управления рынком Небесные Облака ему довелось иметь дело со всеми крупными сектами и кланами. Они всегда вели себя с ним дружелюбно. Ни он, ни они никогда не оскорбляли или враждовали друг с другом. В разговоре с ним они были очень вежливы, и сегодня кто-то заговорил впервые с ним в таком тоне. Гневно хохоча, гуру Небесные Облака, похоже, с трудом себя сдерживал. Он сделал глубокий вдох и низко поклонился фан Шоудау. «Почтенный Шоудау!» прошепел он сквозь стиснутые зубы. «Вот так клан Фан собирается решать этот конфликт. Вы обокрали меня и убили моих учеников, а теперь хотите совсем загнать в угол? Почтенный Шоудао, я внеф прошу вас проявить...» Прежде чем гуру небесное Облака успел закончить, Фан Шоудао взмахнул рукавом. «Закрой пасть!» Прогремел его раскатистый крик. Весь астероид заходил ходуном, а рынок Небесные Облака оказался на грани полного разрушения. Собравшихся вокруг практиков начал рвать кровью, а небесные облака отбросил назад. нас зад. Утеряв кровь с губ, он посмотрел на старика со смесью изумлений и неверия. Дело было не в том, что он никогда не сталкивался с экспертами царства Дао. Наоборот, он был знаком практически со всеми. С его статусом на культивации эксперты царства Дао обычно относились к нему с почтением и даже по-дружески. Впервые кто-то из практиков царства Дао так от него отмахнулся. Приведя вспышки гнева Фан Шоудао, главный старейшина Фан Туньтянь странно на него посмотрел, но ничего не сказал. Однако другие старейшины поменялись в лице, в большинстве своём от страха. Особенно стало не по себе старейшине, который требовал от Манхао опуститься на колени. Реакция Фан Шоудао его порядком озадачила. По его мнению, Манхао, разумеется, сослужил клану хорошую службу, но даже Кронпринц прямой ветви клана Фан не должен перевешивать интересы всего клана. И всё же Фан Шоу недвусмысленно показал, что придерживался иной точки зрения. Фан Шоу внезапно повернулся к людям из клана, ответственным за перемещающий портал. Когда Хауэр послал за нами, что именно он просил вас передать? Люди у портала задрожали, но они всё же выдавили. кран принц он сказал, он просил спросить у патриарха, у вас почтенный, не хотите ли вы сменить название рынка Небесная облака на рынок клана Фан?» Фан задумчиво наклонил голову, а потом вновь заговорил. Да так, что его голос прогремел над всем полем астероидов и ушёл в пустоту за его пределами. «Рынок Небесные Облака находится в сговоре с вражескими кланами. Они замыслили навредить Кронпринцу клана Фан, чтобы начать гражданскую войну на Девятой Горе и Море. Более того, они под надуманным предлогом обвинили Кронпринца в воровстве. Всё ради того, чтобы спровоцировать нас. Такое преступление нельзя простить. Передайте приказы в клан Фан». «Уничтожить Рынок Небесные Облака никому пощады не давать! Отныне это место будет зваться Рынок Клонован!» От изумления и шока у куру Небесные Облака закружилась голова. «Почтенный Шаудрао!» — воскликнул он.